Часть седьмая. Покой нам только снится, 25 -12 октября 1917 года 11.00. Швеция, Стокгольм, Васапаркен, полковник СВР Антонова Нина Викторовна. В общем, проговорили мы вчера с Терпецем еще часа полтора. Рассказала я ему о том, чем кончилась эта война в нашей истории, а также о Версальском мире, который превратит изрядно ощипанную Германию в данника стран-победительниц. Услышав все это, терпец пробормотал поднос соленое морское ругательство, а потом, опомнившись, извинился. Рассказала я адмиралу и об одном ефрейторе 16 Баварского полка, который в нашем прошлом, в 1933 году, пришел к власти в Веймерской республике, услышав о ней. Тирпиц опять не выдержал и выругался, а через шесть лет развязал Вторую мировую войну, закончившуюся для Германии еще одной, куда более страшной катастрофой. И о роли в этом сладкой парочки Людендорфа и Гинденбурга. Генерал Людендорф в 1923 году вместе со штурмовиками Гитлера участвовал в пивном путче, а фельдмаршал Гинденбург, будучи президентом Германии, назначил бывшего ефрейтора рейхсканцлером. На этом месте адмирал Тирпиц еще раз выругался. Фраунина, сказал адмирал, простите меня за неиздержанность, но я не могу спокойно слушать о том, как мою страну, которой я верно служил многие годы, подвергнут такому унижению и разорению, в том числе и высокопоставленные военные, которые снюхались с подонками, отбросами общества. Я теперь понимаю, почему вы так настроены против этих двоих. Знаете, Фраунина, я постараюсь вам помочь. Сегодня вечером в 18.00 Здесь же вас будет ждать один человек, с которым вы сможете обсудить все интересующие вас вопросы. Он будет сидеть на этой же скамеечке. Зовут его Фриц Мюллер. Вы передадите ему поклон от дядюшки Альфреда, а он вам ответит, что дядюшка Альфред велел поблагодарить за заботу у комрада Йозефа. «Извините, фрау Нина, я пойду, мне надо о многом подумать». Адмирал поднялся со скамейки и постарчески, шаркая ногами, побрел по дорожке парка. а я отправилась к авто, которое любезно предоставил нам капитан первого ранга Сташевский. Я знала, что следом за мной идут наши люди, прикрывавшие меня, и не только наши. Парки были уже знакомые нам люди-адмирала. Они то ли охраняли своего шефа от неприятностей, то ли следили за мной. Но сегодня я почувствовала, что за мной наблюдает кто-то третий. Собственно, это могли быть шведские коллеги. В конце концов, им тоже было интересно, чем это в их королевстве занимаются незваные гости из воюющих друг с другом государств. А могли быть и не шведы. Я решила срочно переговорить со Сташевским и через его контакты в шведской контрразведке узнать, не они ли сейчас ведут меня. В гостинице, ставшей на время нашей штаб-квартирой, я по рации связалась со Сталиным, а потом с адмиралом Ларионовым и кратко изложила им содержание моей беседы с адмиралом Тирпицем. Через пару часов к нам пришел капитан первого ранга Владимир Арсеньевич Сташевский. Он устало посмотрел на меня и сказал... «Нина Викторовна, я переговорил со своим человеком в контрразведке. О вас и об адмирале Тирпице его ведомство знает. Но слежку не ведет, считая, что ваше пребывание на территории королевства не представляет угрозы для его безопасности. Наоборот, интересы Швеции требуют скорейшего окончания этой войны. Ведь нейтральная Швеция тоже немало страдает от боевых действий, которые ведутся в водах, прилегающих к ее побережью. Шведы ждут не дождутся, когда, наконец, на Балтике наступит долгожданный мир». Но есть у них и другая информация. Вчера из зданий в Мальме прибыла группа весьма подозрительных коммерсантов и их помощников. Хотя они выдают себя за аргентинцев, но, как считает пограничник, проверявший у них документы, аргентинцами там и не пахнет. Больше всего эти типы были похожи на британцев. И по повадкам они не коммерсанты, а скорее военные. Так что, Нина Викторовна, вполне возможно, что эти джентльмены прибыли по вашу душу. Возможно, им поручено следить и за вами, и за адмиралом. И что вполне вероятно, они готовят против вас какую-то гадость. Спасибо, Владимир Арсеньевич, — поблагодарила я. Вы очень нам помогли. Я счастлива, что не ошиблась, доверившись вам. Вы честно служите родине. После ухода Сташевского я стала готовиться к встрече с Фрицем Мюллером. На всякий случай под пальто я надела броник, а в сумочку положила АПС с запасной обоймой. А эта вещь посерьезнее, чем ПСМ, который я обычно ношу с собой. Сопровождающих же меня мышек предупредила, что, возможно, предстоит огневой контакт с британскими ганфайтерами. И пусть они отнесутся к моему предупреждению со всей серьезностью. Англичане опасные противники. Как истинный немец, Фриц Мюллер пришел вовремя и ровно в 18.00 сидел на скамейке. У него был вид прожигателя жизни, присевшего на минутку отдохнуть, чтобы поразмыслить, пойти ли ему для начала в кабаре или сразу завалиться в бордель. Нафабренные усы и монокль, фрак и накрахмаленная манишка. И умный, настороженный взгляд, так не похожий на взгляд Джуира и Бонвивана. «Вам поклон от дядюшки Альфреда», — сказала я, и, дождавшись отзыва на пароль, присела на скамейку рядом. «Итак, фрау», — обратился он ко мне, — «о каких конкретно вещах вы хотели переговорить со мной?» «Господин Мюллер», — ответила я, — «нам известно, что вы служите в отделе 3Б. Знает ли ваш шеф, полковник Николая о вашей командировке в Швецию?» Этот вопрос заставил Мюллера насторожиться. Потом, видимо, вспомнив то, что говорил ему обо мне адмирал, немного успокоился и уже с любопытством посмотрел на меня. «Фрау Нины, я полагаю, что вас устроит и то, что я действительно служу в отделе 3Б, и мое звание — Гауптман, или, по-вашему, капитан, чтобы между нами не было недоразумений», — ответила я. «Сообщу вам, что я ваша коллега по работе и по званию полковник или, по-вашему, оберст». Мюллер вздрогнул и чуть было не вскочил со скамейки, вытянувшись во фрунт. «Орднунг. Для немц и в Швеции орднунг. Чинопочитание у них в крови». «Успокойтесь, господин капитан», — сказала я. «Мы пришли сюда, чтобы решить наши общие вопросы, а они весьма деликатны». «Итак, как я поняла, вы здесь находитесь по прямому поручению кайзера Вильгельма и без ведома вашего шефа Вальтера Николая». Тот кивнул, и я продолжила. «Мне это важно в том отношении, что начальник отдела 3Б дружен с генералом Людендорфом и разделяет его взгляды на ведение войны, а они заключаются в том, что генерал надеется победить Россию, и он против начала с нами мирных переговоров. Не так ли?» Капитан Мюллер еще раз кивнул, и я продолжила. «Вы не будете мне возражать, если я скажу, что война между Германией и Россией лишь ослабляет два государства на радость третьей стороны и что с учетом некоторых новых факторов «Она становится для Германии не только бесперспективной, но и просто опасной». Мюллер, внимательно слушавший меня, еще раз кивнул, а потом на чистом русском сказал. «Мадам Нина, я все это прекрасно понимаю. Я родился и вырос в России, зная русских людей, а потому считаю, что война между Россией и Германией — это преступление перед нашими народами, и чем быстрее она закончится, тем лучше. Если хотите, то мы продолжим нашу беседу по-русски». На этот раз кивнула я. «Господин Мюллер, обстановка вставки кайзера Вильгельма такова, что ваш монарх уже не может единолично управлять всем происходящим в стране и на фронте. Фактически к власти пришла военная хунта, возглавляемая генералом Людендорфом и фельдмаршалом Гинденбургом. Пока они живы, ни о каком прекращении огня, а уж тем более мирных переговорах на взаимоприемлемых условиях и речи не может идти. Эти два господина мечтают продиктовать свои условия мира побежденной России. Но Россия не побеждена». поэтому на германско-российском фронте будут еще долго греметь выстрелы и лицекровь. А вот если генерал и фельдмаршал не станут вмешиваться в распоряжение кайзера Вильгельма, то перемирие может быть заключено в самое ближайшее время, а немецкие войска будут переброшены на Западный фронт, где они получат реальный шанс победоносно закончить войну. Ведь передовым немецким частям до Парижа всего 40 километров. Выслушав меня, Мюллер задумчиво почесал свой гладко выбритый подбородок, а потом прямо спросил меня. «Мадам, вы предлагаете нам убить генерала Людендорфа и фельдмаршала Генденбурга, «Господин капитан», — жестко ответила я. «Мы с вами работаем не сестрами милосердия в больнице, а разведчиками в учреждениях, в которых порой приходится поступать не совсем гуманно с общечеловеческой точки зрения, и порой приходится проливать кровь одного человека, чтобы спасти жизнь тысяч, а то и миллионов. Я сделала паузу, подождав, пока сказанное мной дойдет до моего собеседника. Потом продолжила». К тому же и генерал, и фельдмаршал, прежде всего, люди военные, а им по профессии положено рисковать жизнью и быть готовыми пасть на поле боя. Людендорф и Генденбург могут случайно погибнуть во время налета наших аэропланов. Вам нужно будет только сообщить время и место, где они появятся вместе. Вы сможете передать нам эти сведения? Капитан кивнул, стараясь не глядеть мне в глаза. Потом он язвительно спросил. «Мадам, надеюсь, больше никого не требуется отправлять к праотцам ради спасения мира». «Господин капитан, вы зря иронизируете», — ответила я. «Возможно, адмирал не сообщил вам некоторые факты из жизни генерала Людендорфа и фельдмаршала Генденбурга. Полагаю, что в скором времени вы о них узнаете. И тогда согласитесь, что мы совершили благое дело, и действительно, как вы только что сказали, спасли мир от страшной опасности. А насчет других вопросов?» — я усмехнулась. Известно ли вам, что в замке Магдебурга находится под стражей некий Йозеф Пилсудский? В России он был главой боевиков Польской социалистической партии и занимался ограблением банков и террором. После начала войны он на территории Германии и Австро-Венгрии стал создавать польские вооруженные части, которые сражались против русских на фронте. Но в этом году он решил перебежать на сторону Антанты и дал указание своим сторонникам отказываться присягать кайзеру и императору, за что был арестован и помещен в тюремный замок. Мюллер кивнул, а потом подтвердил, что действительно Пилсудский сейчас находится под арестом в Магдебурге. «Так вот», — продолжила я, — «по нашим данным, Пилсудский тайно готовится провозгласить независимость Польши, что может вызвать ненужные осложнения на территориях России, населенной поляками, а еще больше — на территории самой Польши, которая по одному из вариантов мирного договора может отойти Германии. Более того, Пилсудский готовит восстание поляков в Силезии, причем он предлагает в случае успеха восстания». изгнать с территории Силезии всех немцев. «Я понял вас, мадам», — жестко сказал Мюллер. «Этот террорист опасен и вам, и нам. Думаю, что в самое ближайшее время в замке с ним может произойти несчастный случай». После этого я вежливо распрощалась с капитаном Мюллером и в сопровождении мышек отправилась в нашу штаб-квартиру, и всю дорогу меня не покидало ощущение, что в спину мне смотрят чьи-то злые и безжалостные глаза. 25-12 октября 1917 года. 15.00. Германская империя, Восточная Пруссия, город Тильзит. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург и генерал Эрих Людендорф. Начальник германского полевого генерального штаба фельдмаршал Гинденбург и генерал квартирмейстер германской армии, первый заместитель начальника штаба, генерал Людендорф, считали спаянными единством мнений единомышленниками. Они были словно Блюхер и Гнейзенау. И оба они пришли в ярость, когда их люди в окружении кайзера доложили, что Вильгельм послал в Стокгольм адмирала Альфреда фон Тирпица в качестве доверенного лица для ведения тайных переговоров с русскими. Не ставя ни во что совершенно разложившуюся русскую армию, фельдмаршал и заместитель планировали в самое ближайшее время окончательно добить этот славянский сброд и продиктовать поверженной России условия безоговорочной капитуляции. Польша, Прибалтика, Белоруссия, Украина, Финляндия, часть Закавказья – всем этим территориям, по их мнению, предстояло стать частью Рейха. Германия за счет приобретения восточных земель должна была увеличиться как минимум в два раза. Захват Петрограда, к примеру, сделал бы Германию единственной военной силой на Балтике. Швеция и Дания с их жалкими армиями и флотом вряд ли бы осмелились пискнуть что-то против могучего рейха. Но в последнее время доблестные войска кайзера Вильгельма стали терпеть на восточном направлении необъяснимые и возмутимые поражения. Попытка высадки десанта на остров Эзель обернулась бесславной гибелью целого корпуса, уничтоженного вместе с транспортными кораблями на подходе к месту высадки. Флот тоже понес немалые потери. Погибли несколько новейших легких крейсеров типа «Кёнигсберг-2» и гордость немецкого флота линейный крейсер «Мольтке». Командующий операцией адмирал Шмидт попал в плен к русским, что вообще не лезет ни в какие ворота. Газеты стран Антанты устроили настоящий шабаш, издеваясь над побежденными, обвиняя в трусости и бездарности немецких офицеров и матросов, не сумевших справиться даже с русскими, которые сейчас думают не о войне, а о том, как бы им побыстрее сбежать в тыл. Хуже всего было другое. В самой Германии эти завывания вражеской прессы подхватили проклятые социалисты, всегда готовые нагадить империи, ведущие борьбу за достойную жизнь для немцев и новые земли для Рейха. А далее началось вообще нечто уму непостижимое. Генеральный штаб был буквально завален донесениями о налетах ранее невиданных русских аэропланов. Издали они были похожи не на нормальные самолеты-бипланы, изготовленные из деревянных реек и полотна, Она выточена из цельного куска металла, наконечники копий. Эти русские аэропланы, уже прозванные в германской армии разрушителями, исправно оправдывали свое прозвище, разрушая все, что становилось их мишенью. В основном это была транспортная инфраструктура в тылу Восточного фронта. Войска на фронте задыхались от нехватки продовольствия и боеприпасов. И если продовольствие до поры до времени удавалось реквизировать у местного населения, пусть эти дикорилоты эсты дохнут от голода, лишь бы был сыт немецкий солдат. то патроны и снаряды не растут на грядках и деревьях. Теперь к востоку от Вислы маршевые пополнения приходилось перемещать пешим порядком со скоростью 30 км в день. Таким образом, в том, что касалось маневра резервами, германская армия оказалась отброшена на сто лет назад, во времена Наполеона, а то и Валенштейна. Но, несмотря ни на что, Гинденбург и Людендорф, узнав, что адмирал Тирпиц от имени Кайзера ведет в Стокгольме тайные переговоры с большевистской Россией, единодушно решили, этому не бывать. Именно они, а не кайзер, продиктуют России условия мира. И не где-нибудь, а в захваченном их победоносными войсками Петрограде. Именно ради этого, бросив все остальные дела, они выехали в Ригу на своем штабном поезде. Гинденбург с Людендорфом небезосновательно рассчитывали на активную помощь подающего большие надежды молодого генерала Оскара фон Гутьера, командующего 8-й армией. Русской армии не устоять против гений немецких военачальников, храбрости солдат Кайзера и тактики, которая впитала новейшие способы ведения войны. Сначала путешествие штабного поезда проходило без происшествий. Три года назад, тогда еще не фельдмаршал, Гинденбург уже ехал по этому маршруту спасать попавшую в тяжелое положение всю ту же восьмую армию генерала Максимилиана фон Притвица, которая отступала к Кёнигсбергу под натиском двух русских армий. Правда, тогда его сопровождали эшелоны с ветеранами, сокрушившие неприступный форт Ильежа и Намюра. А сегодня Западный фронт уже не способен отдать Восточному фронту ни одного солдата. После Данцига вдоль путей все чаще стали встречаться сброшенные под откос железные скелеты сгоревших вагонов и изуродованные до неузнаваемости паровозы. Окна строений, попадавшихся по пути станции, зияли выбитыми стеклами и фанерными щитами. А на территории самих станций нет-нет, да и попадались свежезасыпанные воронки. Сам мост через Вислу, по которому проехал штабной поезд, был временным. Его навели взамен капитального, разрушенного русскими аэропланами. Кёнигсберг встретил генералов жирным, удушливым угольным дымом, покрывающим все вокруг непроницаемой пеленой. Еще неделю назад русские аэропланы разбомбили и подожгли угольную станцию флота в Пилау, и пожарные до сих пор не могли потушить чадящие угольные кучи. И ничего с этим нельзя было поделать. Оставалось лишь ждать, пока не выгорит весь. Удушливый запах, черные стены домов, закопченные лица прохожих, напоминающие рожи Готтен тотов. Все это было похоже на сцену из фантастического романа английского писателя Герберта Уэлса. Казалось, что сейчас из-за угла развалин дома появится боевой марсианский треножник и поднимет свой испеляющий все живой аппарат. Фельдмаршал Гинденбург долго смотрел в вагонное стекло, а затем, задернув занавеску, приказал поскорее уезжать. Сладковатый угольный чат уже успел заползти в штабной вагон. «Это настоящая война миров, Эрих», — сказал Генденбург, когда поезд тронулся. «Решается вопрос, кто останется на этой планете, а кто удобрит собой землю для победителя. А тут еще эта безумная русская идея о построении справедливого общества. Справедливости не бывает, Эрих». Сильный и умный сам решает, что есть справедливость, но ну а слабому лишь остается склониться к его ногам. «Да, мой дорогой фельдмаршал», — ответил Людендорф. «Справедливость — это миф, как собственные милосердие и прочие бредни пасторов. Все это только мешает появлению нового сильного человека, который сумеет покорить весь мир и зажать его в свой железный кулак». «Ты совершенно прав, Эрих». Гинденбург аккуратно, всего на одну треть, разлил по бокалам янтарный сок французских виноградников. «Прозит, скажи, как ты думаешь, откуда взялись на нашу голову все эти ужасы? В битве у Манзунда наши моряки были разбиты, так и не увидев врага, а истребление десанта по докладам уцелевших очевидцев и вовсе напоминало конец света». «Прозит», Людендорф поднял свой бокал и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Ставки Кайзера болтают о каких-то непобедимых пришельцах из будущего, сопротивление которым бессмысленно». Мол, наше счастье в том, что англичан и лягушатников, эти русские сверхчеловеки, любят еще меньше, чем нас, и поэтому нужно заключить с Россией мир, обрушившись всеми силами на Западный фронт. Все это, на мой взгляд, абсолютнейшая чепуха. Еще один хороший тевтонский натиск на восток, и русский колосс падет, развалившись на составные части. «Тем не менее, Эрих», — задумчиво сказал Гинденбург, «наш дрожайший монарх верит в подобную, как ты выразился, чепуху». «Вот я и думаю, не пора ли нам...» Фельдмаршал не стал договаривать, а, отдернув занавеску, стал смотреть в окно, за которым уже кончился кёнигсбергский смог, и теперь мелькали облетающие желтой листвой березы. Через два часа, когда поезд подошел к Тельзиту, им пришлось вспомнить об этом разговоре. Товарная станция была почти полностью уничтожена. Повсюду валялись смятые и перекрученные обломки вагонов и изуродованные до неузнаваемости человеческие тела. Среди руин, подобно муравьям, суетились железнодорожные рабочие, ремонтирующие пути, и санитары, укладывающие под брезент то, что еще недавно было живыми людьми. Штабной поезд медленно вполз на станцию по единственному восстановленному пути. Кирпичная водокачка подверглась частичному разрушению, железный бак от нее валялся в полусотни метров от руин и был смят, будто попал под удар огромной кувалды. «Курт, выясните, что тут произошло», – раздраженно потребовал Гинденбург у адъютанта. «Найдите мне хоть кого-то, кто сможет все это объяснить, да поживее!» Однако, несмотря на все старания штабных адъютантов, так и не удалось найти человека, который пролил бы свет на то, что произошло на товарной станции. Несколько раненых и контуженных солдат были в таком состоянии, что опрашивать их не имело смысла. А один целый, но спятивший от ужаса лейтенант, лишь дико хохотал, тыча в серое небо грязный палец. Кое-какую информацию Генденбургу и Людендорфу удалось получить только от начальника пассажирской станции Тельзита, которая получила значительно меньше разрушений и, если так можно сказать, оделалась легким испугом. Выбитые окна и сцарапанные осколками мелких бомб стены не в счет. Начальник станции, слегка контуженный, со сцарапанным осколками стекла лицом, рассказал генералам, что три дня назад одиночный русский аэроплан разбил двумя бомбами железнодорожный мост через Неман. С необъяснимой точностью бомбы попали прямо в опоры. В воду упали сразу три мостовых пролета. Ремонта там на неделю, и на обеих станциях, товарной и пассажирской, стали скапливаться спешащие в сторону фронта эшелоны со снарядами и перебрасываемым западного на восточный фронт подкреплением. К утру на путях близ Тельзита яблоку было негде упасть. Все пути были забиты составами, и сегодня на рассвете на Тельзит снова налетели разрушители. На этот раз было 9 аэропланов, три тройки, одна тройка сбросила бомбы на пассажирскую станцию, где стояли три воинских эшелона, в которых находился и штаб дивизии Остальные отбомбились по товарной станции, битком, набитой вагонами с солдатами и снарядами. Одновременный взрыв нескольких сотен, а может и тысяч тонн тротила, был такой силы, что, казалось, началось землетрясение. Станция была уничтожена в мгновение ока вместе со всеми, кто там находился. Удушливое облако, вырвавшееся из разрушенных взрывом химических снарядов, ветром снесло на город, отчего в нем оказалось множество жертв среди гражданского населения, в основном детей и стариков. При этих известиях ни один мускул не дрогнул на лицах Генденбурга и Людендорфа. Их больше беспокоило то, что с таким трудом взятая из резерва дивизия перестала существовать. Но даже эта бессмысленная гибель тысяч немецких солдат не остановила их фанатичного стремления поступить по-своему. Война на Восточном фронте во что бы то ни стало должна окончиться победой Германии. Что бы там ни решил этот выживший из ума кайзер, армия пока в руках у них, а это значит, что реальная власть в Рейхе тоже принадлежит им. После полудня налегке без свиты переправившись через Неман, фельдмаршал Генденбург и генерал Людендорф на следующей станции сели в спецпоезд, состоявший из паровоза и одного вагона, с расчетом утром быть в Риге. Петроград должен быть взят во что бы то ни стало, и тогда этой ужасной русской эскадре, запертой в Балтийском море, просто некуда будет деться. 26-13 октября 1917 года. 10.00. Швеция. Стокгольм. Полковник СВР Антонова Нина Викторовна. Перед очередной встречей с Тирпицем я встретилась в кафе недалеко от Васапаркина с Красиным. Дела у него шли с одной стороны неплохо, с другой стороны так себе. Не очень обстояли у него дела на личном фронте. Супруга Леонида Борисовича, Любовь Васильевна, категорически отказалась ехать с ним в Петроград. Она была до смерти напугана известиями о стрельбе из пулеметов на улицах северной столицы, о сотнях трупов и прочих ужасах большевизма. Словом, все было как и в реальной истории. Тогда она осталась в эмиграции, а Красин развился с супругой и завел новую семью. Похоже, что и в этой истории случится так же. А хорошее заключалось вот в чем. Красин встретился с весьма серьезными деловыми людьми, специально для встречи с ним, приехавшими в Швецию из Германии. это были представители таких известных фирм, как «Сименс» и «АЭК». Хотя обе эти компании и были конкурентами, но на огромном российском рынке, по их мнению, места хватило бы всем. Конечно, лишь в том случае, если Германия и Россия помирятся. Красин, как нарком внешней торговли и бывший коммерсант, развернул перед немцами такие радужные перспективы, что они дружно пообещали использовать Все свои связи и возможности, а они были немалыми, чтобы самые влиятельные промышленники рейха убедили кайзера как можно быстрее начать переговоры о мире с новым большевистским руководством. Леонид Борисович не стал говорить немцам о том, что дело тут совсем не в кайзере, а в окопавшихся в ставке императора Вильгельма ястребах. Но они, похоже, и сами знали, по чьей вине мирные переговоры могут не состояться. Я попрощалась с Красиным, попросив его на некоторое время перебраться из гостиницы на виллу его старого знакомого, представителя фирмы «Сименс» в Стокгольме. Помня о прибытии в Швецию английских спецов, я посчитала, что там Леонид Борисович будет в относительной безопасности. У немецкого бизнесмена имелась неплохая частная охрана, а кроме того, недалеко от его виллы находился полицейский участок. С двумя своими сопровождающими, третий остался в нашей штаб-квартире дежурить у радиостанции, я отправилась на очередной рандову с Тирпицем. На душе у меня было неспокойно. Три встречи подряд в одном и том же месте. Это весьма неосторожно. Представители британских спецслужб, а это весьма опытный противник, обязательно воспользуются предоставленной возможностью и попытаются захватить меня и адмирала. Ровно в полдень в парке появился Тирпиц. Я щелкнула в кармане тумблером и в спрятанный в пышном воротнике пальто микрофон предупредила своих охранников. Внимание, смотрите в оба. Краем глаза я заметила в кустах две уже знакомые фигуры немецких коллег. Кроме того, мне показалось, что в сидящем на скамейке в конце парка мужчине я узнала Фрица Мюллера. Он с увлечением читал газету и, казалось, ни на что не обращал внимания. Тирпец присел рядом со мной на скамейку. «Здравствуйте, фрау Нина», — сказал он. «Я вижу, что вы чем-то взволнованы. Что-то произошло?» «Нет, господин адмирал», — ответила я. «Пока ничего не случилось, но вполне возможно, что грядут крупные неприятности. Я бы хотела предложить вам завершить наш предварительный тур переговоров». «Нет, не подумайте ничего плохого», — успокоила я адмирала, увидев на его лице недоумение и обиду. «Просто все дело в том, что наши общие недоброжелатели с одного туманного острова уже прибыли в Швецию и, как мне кажется, готовят против нас что-то нехорошее». «Я понял вас, фрау Нина», — кивнул тот. «И благодарю за предупреждение. Я буду осторожен». «Действительно, будем считать, что мы обозначили наши позиции и хорошо поняли друг друга. Я доложу обо всех наших беседах лично Кайзеру. Думаю, он меня также поймет». Я кивнула и оглянулась по сторонам. Ничего подозрительного внешне я не увидела. На соседней скамейке сидела влюбленная парочка, которая, казалось, не замечала ничего на свете. Метрах в ста от нас четверо парней, похоже, студентов, и две девицы медленно прогуливались по аллее, о чем-то оживленно беседуя. Навстречу нам шли два солидных с брюшком мужчины средних лет. На поводке один из них вел смешную лопоухую таксу. Мы с тирпицем встали со скамейки и посмотрели в глаза друг другу. Адмирал с грустью сказал... «Фрау Нина, как жаль, что наши страны в настоящее время враги. Я думаю, что такое никогда больше не должно повториться, и мы должны сделать для этого все, что в наших силах». Я хотела ответить, но в этот момент один из поравнявшихся с нами мужчин, тот, который был без таксы, неожиданно подошел к нам вплотную и на немецком языке с явным английским акцентом негромко сказал. «Господа, если вам дорога жизнь, не делайте войских движений и не задавайте лишних вопросов. Идемте с нами». «Вот и бриты объявились, будь они трижды неладны», — подумала я. Надо было потянуть время, чтобы к нам подтянулись мышки-охранники и сделали наглым козью морду. Пытаясь усыпить бдительность и отвлечь внимание англичан, я что-то запричитала, жалобно и бессвязно, типа «Дяденьки, не трогайте, мы хорошие, мы вас будем служиться, мы больше не будем». Но тут тирпец, не кстати вмешавшись, испортил все дело. Он возмущенно выставил вперед свою пышную раздвоенную бороду и, выругавшись, размахнулся, собираясь треснуть своей тяжелой тростью по голове британца без такса. Он, похоже, был здесь за старшего. Грянул выстрел. Из короткоствольного револьвера типа бульдог стрелял любитель собачек. Тирпец схватился за грудь и медленно опустился на скамейку. Вечер переставал быть томным. Развернувшись, я со всей дури врезала ногой, обутой в кожаный сапожок, прямо в челюсть британцу с револьвером. Получился классический Маваси Гири. Эти олухи и не предполагали, что моя расклешенная юбка позволяла мне свободно орудовать ногами. А с приемами карате английцы, похоже, еще не были знакомы. После пропущенного удара один из нападавших на несколько минут гарантированно выпал в осадок. Оставался второй. Старший Джеймс Бонд довольно быстро среагировал на мои телодвижения и сунул руку в карман. Но я его опередила. Моя сумочка была заранее расстегнута, и я успела раньше него выхватить из него АПС. Двумя пулями я завалила его и обернулась, держа на готове стечкина. Да, британцы подготовились к нашему захвату неплохо. Сидевшая на скамейке сладкая парочка резво вскочила на ноги и помчалась к нам, держа в руках револьверы. Студенты со своими подругами также прекратили веселую беседу и, выхватив оружие, бросились на выручку своих. Но Бритов здесь ждал полный облом. Два матроса, мирно сидевших на кучке опавшей листвы и за степенной беседой потягивавших пиво, неожиданно отбросили в сторону бутылки и быстро достали из-под широких матросских курток автоматы ПП-2000 с глушителями. «Чпок-чпок-чпок!» Половина нападавших оказалась мертва еще до того, как поняла, что по ним стреляют откуда-то сбоку. Другая заметалась, пытаясь спрятаться за деревьями, а мышки продолжали вести по ним огонь короткими точными очередями. Те пытались отстреливаться, и у них это получалось, в общем, неплохо. Телохранители, терпицы, бросившиеся на помощь адмиралу, были застрелены британцами, не успев пробежать и несколько шагов. Откуда-то с другой стороны раздался громкий выстрел, потом второй. Я обернулась. Нам со всех ног мчался капитан Мюллер на ходу стреляя из длинноствольного пистолета. Парабеллум, морская модель, машинально подумала я. Стрелял, кстати, капитан отлично. Он завалил двух англов, девицу и парня, попытавшихся укрыться за деревьями от огня мышек. "Не стреляйте по тому, который сзади нас", успел я крикнуть в микрофон своим орлам. "Это свой". Впрочем, когда Мюллер добежал до нашей скамейки, все британцы были уже мертвы. Один из моих охранников обходил поле боя, делая контрольные выстрелы, а второй бежал ко мне, сжимая в руке автомат. Из-под скамейки на нас затявкала такса, которая забралась туда после первого же выстрела. Теперь, похоже, она опомнилась и решилась защитить своего хозяина, валявшегося на дорожке парка в полной отключке. «Вот ведь гады какие, Нина Викторовна!» — крикнул мне Вадим, один из мышек. «Они нас чуть было не купили за задешево. Девок с собой для прикрытия притащили. Только эти девки, как я думаю, больше привыкли из револьверов палить, чем поварешкой на кухне орудовать. Прям фанека Каплан с Ларой Крофт в одном флаконе. Хватит болтать!» Прервала я слово охотливого охранника. «Ты, Павел», — сказала я второму спецу, — «свежи вон того, которого я нокаутировала. А ты, Вадим, посмотри, что там с адмиралом. Похоже, его надо срочно оперировать». В этот момент к нам подбежал запыхавшийся Мюллер. «Майн год! взволнованно воскликнул он. «Вы живы, мадам Нина? А что с адмиралом? Как он?» Вадим, расстегнув пальто и жилетку терпец рванул его окровавленную рубашку и посмотрел на кровоточащую рану на груди раненого. «Слепое пулевое ранение. легкое. Сказал он, доставая из внутреннего кармана пластмассовую аптечку. Сейчас перевяжу его и вкалю обезболивающее». Но, товарищ полковник, нужно срочно его доставить на Енисей. Случай тяжелый, и в здешней больнице он вряд ли выживет. Павел, ты связал это британское дерьмо? спросила я. Тогда давай вызывай быстро вертолет. Будем эвакуировать адмирала. Да и самим надо пошустрее отсюда уходить. Стрельбу наверняка слышали. Минут через 10-15 тут появится полиция. Пока Павел связывался по рации с нашей штаб-квартирой и сообщал дежурившему там радисту о случившемся. Я посмотрела на сидящего на скамейке Тирпица. Лицо его было бледным, дыхание прерывистым. Он был без сомнения жив. «Капитан», — повернулась я к Мюллеру, — «у вас есть под рукой какой-нибудь транспорт? Это вопрос жизни и смерти». «Да, фрау полковник. Видимо, тот только сейчас почувствовал во мне старшего офицера, а не женщину, изображающую себя шпиона. У входа в парк стоит автомашина с флажком германского посольства. Она в вашем распоряжении. Полиция ее останавливать не будет». «Вадим!» Сказала я бойцу, который уже закончил бинтовать грудь адмирала и сделал ему укол шприц-тюбиком в предплечье. «Сейчас капитан подъедет сюда на машине, вы погрузите адмирала и отправитесь с ним». Я вопросительно посмотрела на Павла. «Так куда прилетит вертолет?» «Да хоть прямо сюда, товарищ полковник!» «С Кузи передали, что дежурная вертушка вылетает немедленно и минут через двадцать-двадцать пять приземлится там, где вы скажете». «Капитан», — повернулась я к Мюллеру, «вы с моим человеком возьмете адмирала и срочно отправитесь на вашей машине в парк Юргоден. знаете такой. Тот вытянулся по фронту и кивнул. «Там вы дождетесь вертолета, и на нем вылетите на наш плавучий госпиталь. Только в этом случае есть шанс спасти адмирала. Наши врачи умеют очень многое. А гертирпец человек пожилой, и любое ранение для него представляет смертельную опасность. И еще. Считайте приказом все, что скажет мой человек. Павел побывал в стольких переделках, что вы даже представить себе не можете». Павел попытался мне что-то возразить, но я резко оборвала его. «Прапорщик Голованов, это приказ. Да, заодно прихватите вот этот организм». Я ткнула ногой брита, который связанный лежал на земле. Он уже немного очухался и пытался что-то сказать, но во рту у него был кляп, и вместо слов раздалось лишь невнятное мычание. Павел, прибыв на место, ты свяжешься с вертушкой и дашь ей ориентир, куда приземлиться. Потом, в темпе держевора, вы все четверо грузитесь на нее и отправляетесь на Енисей. Адмирал должен жить. Любой ценой, приказ ясен? Так точно, товарищ полковник. Да, передай там нашим, что капитан Мюллер, как и адмирал Тирпец, считаются нашими гостями и чтобы с ними обращались соответственно. Ну а мы с Вадимом свяжемся с нашим другом из российского посольства и с ним выдвинемся в сторону Хандена. Оттуда нас заберут, но немного позже. До скорого свидания, капитан, — попрощалась я с Фрицем Мюллером. Давайте бегом за машиной, время не ждет. Когда Мюллер скрылся в конце аллеи, я повернулась к терпицу. «Держитесь, адмирал», — тихо сказала я по-немецки. «Мы еще не раз с вами посидим за столом и за кружкой пива побеседуем о судьбах России и Германии». Тот сидел на скамейке, задрав вверх свою роскошную бороду. Мне показалось, что веку у него дрогнуло. Может быть, он услышал мои слова. В ворота парка рыча въехал мощный автомобиль. На его капоте трепетал флажок кайзеровской Германии. Мы бережно погрузили на заднее сиденье Тирпица, запихнули в объемистый багажник связанного британца. Потом Павел и Мюллер сели в авто, и машина резко рванула с места. Перед расставанием капитан Мюллер отдал мне честь, заявив при этом. «Фрау Нина, как германский офицер должен вам заявить, что вы...» настоящий полковник и я почел бы за честь служить под вашим началом честь имею может ты послужишь пробормотала я подбирая валявшийся на земле поводок еще неизвестно как оно все обернется и погладив по спине притихшую таксу взяла под руку вадима мы пошли к выходу из парка со стороны не дать не взять влюбленная парочка вышедшая на природу подышать воздухом иди лес вот только ее немного нарушали валяющиеся на земле трупы британских и германских агентов и поблескивающие гильзы 9 на 19 парабеллум. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Алягер гер Заголовки шведских газет, вечерний выпуск. Свенска Дагбладет. Бойня Васа Паркин. Дюжина трупов не расскажут уже никому и ничего о том, что же все-таки случилось. Афтонбладет. Война в центре Стокгольма. Немцы и британцы устроили в городском парке маленький Верден. 26, 13 октября 1917 года 1230, Швеция, Стокгольм, капитан германской разведки Фридрих Мюллер. Я с трудом пришел в себя после всего, что произошло в Васса Паркин. Вместе с русским агентом, которого, как я понял, звали Павел. Мы погрузили в машину нашего посольства бесчувственного адмирала и пленного британца. Потом, распрощавшись с фрау Ниной и ее спутником, тронулись в сторону Юр Гордон. Место там было довольно глухое, хотя в выходные дни на пикник туда приезжало немало жителей шведской столицы. Но сегодня, к счастью, был будний день. Повернув с улицы на Свееваген, мы увидели машину с полицейскими, которая ехала в сторону Васа Паркина. «Вовремя мы смылись», — проворчал Павел. «Думаю, что наши уже успели уйти». «Теперь, если успеем довести адмирала до реанимации, то будем считать, что нам дважды повезет». «Реанимация — это оживление», — блеснул я знанием латыни. «Вы хотите сказать, что можете воскрешать мертвых?» «Мы можем многое и даже немного более того», — загадочно ответил Павел. «Наши эскулапы иногда и из состояния клинической смерти своих пациентов вытаскивают». Я замолчал и больше не задавал вопросов. Наш автомобиль миновал Страндваген и по дамбе переехал на остров, где находился парк Юргарден. В кармане у Павла что-то запищало. Он достал из кармана небольшую коробочку с торчащим из нее смешным хвостиком и нажал на какую-то кнопку. «На связи», — сказал Павел. «Да, мы уже на подходе к Юргардену. Сейчас найду подходящую площадку и включу маячок». «Понял, ждите». Потом он стал озираться по сторонам, заметив полянку в лесу размером примерно с поля для игры в лаун-теннис или чуть больше. Он приказал шоферу остановиться в ее центре. Меня же он попросил вынести из машины раненого адмирала и посадить его на земле, присланив спиной к колесу. У него простреляно и его нельзя класть на землю. Пусть пока посидит. Скоро прилетит вертолет. Потом мы вынесли связанного по рукам и ногам британца. От поездки в багажнике он слегка очумел и даже не пытался сопротивляться. Павел взял в руки свою коробочку, снова нажал на ней на какую-то кнопку и, задрав голову, стал смотреть на небо. Через пару минут я услышал странный всхлипывающий звук, а потом увидел в небе невиданный, напоминающий головастика, летательный аппарат. Он был совершенно не похож на знакомые мне аэропланы или цепелины. Огромный винт у него был сверху, а кабина была полностью застеклена. Павел оглянулся на меня и попросил убрать машину. Я дал приказ шоферу ехать в посольство и для его же блага помалкивать о том, что случилось. Через минуту машина скрылась за поворотом. А мы с Павлом остались и стали ждать приземления этого удивительного летающего аппарата, который приблизился к нам уже настолько, что стала видна нарисованная на его днище красная звезда. Павел достал из кармана небольшой картонный цилиндр и что-то сделал с ним, отчего оттуда повалил густой белый дым. Потом он отбросил этот цилиндр в сторону и стал ждать. С оглушительным ревом вертолет, а именно так Павел назвал этот воздушный аппарат, повис у нас над головой, а потом медленно стал опускаться на поляну. Вскоре его колеса коснулись травы. Сдвинулась на бок дверцы, и оттуда выскочило четверо солдат в странной пятнистой форме и с невиданными мною ранее короткими карабинами в руках. Двое из них, взяв свое оружие на изготовку, стали настороженно оглядывать окрестности, а двое других подбежали к Павлу, о чем-то быстро с ним переговорили, а потом осторожно подняли на руки адмирала. Бедняга застонал от боли. Солдаты бережно понесли его к вертолету. Павел предложил мне оттащить туда же пленного британца. Мы подхватили его под руки и без особого почтения поволокли к распахнутой двери воздушного корабля. Потом забрались туда сами. Следом запрыгнули солдаты, прикрывающие наш отход. Двигатели вертолета взревели, я почувствовал толчок в ноги и... Не могу на словах передать, что я испытал, почувствовав, как вертолет взмывает в небо. Земля в окошке стала уходить вниз и в сторону. Машина немного наклонилась вперед, и мы довольно быстро полетели в сторону моря. Я сел рядом с Павлом на скамейку и осмотрелся. Посреди салона стояли носилки с раненым адмиралом. Под спину ему была подложена подушка. Рядом были установлены какие-то с виду медицинские приборы. Два человека в незнакомой мне военной форме склонились над адмиралом и делали ему укол. Разговаривать в вертолете было невозможно из-за шума винта. Минут через двадцать звук мотора изменился, и вертолет начал снижаться. Я посмотрел в окно и обомлел. Под нами был огромный корабль, гораздо больше, чем линейный корабль «Кайзер Марины», виденный во время парада в Вильгельмсхафене. Палуба его напоминала огромный плац, на котором стояли вертолеты, в точности похожие на тот, на котором летели мы. А также странные, ни на что не похожие стреловидные аэропланы. Именно отсюда они поднимались для своих ударов по немецким войскам. Я понял, что я должен выполнить то, что не успел сделать адмирал, и помочь кайзеру остановить эту воистину братоубийственную бойню. Но, как оказалось, мы летели совсем не на этот корабль, и мои миротворческие планы пока откладывались. Оставив в стороне русского левиафана, вертолет остановился над белоснежным судном с нарисованным на его борту Красным Крестом. «Плавучий госпиталь — это именно то, что нам нужно», — подумал. «Наш воздушный корабль завис над кормой этого судна, а потом, коснувшись палубы, слегка подпрыгнул и замер». Рев моторов стал стихать. Дверь вертолета открылась, и внутрь заглянули люди в сине-голубой одежде. Как я понял, это были врачи. Один из них, видимо, старший, махнув нам рукой, крикнул. «Давайте быстрее! Чего вы копаетесь?» Мы с Павлом осторожно вынесли из вертолета адмирала, который был совсем плох. Дыхание его было прерывисто, голова безвольно моталась из стороны в сторону. Медики осторожно положили его на сверкающие никелем сидячие носилки на колесиках и быстро куда-то повезли. Орднонг тут явно был на высоте. Я вышел на палубу плавучего госпиталя и огляделся. Все море вокруг было усеяно кораблями. Силуэты их были мне абсолютно незнакомы. Я знал, что называется в лицо все корабли российского императорского флота. Но ни один из увиденных мною боевых кораблей под Андреевским флагом не был на них похож. Особенно потряс меня тот огромный корабль, который я видел только что с вертолета. Он просто подавлял меня своими размерами. Да и другие корабли были необычного вида. а их мачты выглядели странными сооружениями, ажурными, словно паутина. Павел, видно, закончив все другие дела, похлопал меня по плечу, чем оторвал от разглядывания этой таинственной эскадры, попортившей нам столько крови. Когда я обернулся, он сказал мне, показывая на вертолет, лопасти которого продолжали быстро вращаться. «Капитан, у нас еще остались дела, которые никто за нас не сделает. Нас ждут на Кузнецове». Мы снова влезли в вертолет. На этот раз перелет был совсем коротким. И вот наш аппарат уже стоит на палубе корабля Левиафана. Когда все стихло, Павел сказал, "Конечно, выходим!» и слегка пнул в бок ботинком связанного британца, лежащего на полу. «Сейчас мы доставим этого красавчика к нашим особистам, и он поймет, как круто он попал, оставшись в живых. Его мертвые дружки уже в аду, а у него еще все впереди. У нас есть такие спецы, которые сфинксов на набережной Невы заставят заговорить человеческим голосом». Наш пленник немного очухался и, совсем как я, недавно с удивлением разглядывал корабли эскадры. Два летевших с нами на вертолете бойца подхватили его под руки и потащили куда-то внизу флагманского корабля, как сказал Павел, на Лубянку. Мы же пошли совсем в другую сторону. Отойдя от вертолета на несколько шагов, я обернулся. Винты машины совсем остановились, и вокруг нее суетились люди в серых комбинезонах, очевидно, техники. Переговорив с каким-то офицером, по всей видимости, вахтенным, Павел повел меня к командующему эскадрой, контр-адмиралу Виктору Сергеевичу Ларионову. Русский флагман уже знал обо всех наших приключениях. Он, прищурившись, посмотрел на меня, будто оценивая, и выразил надежду на то, что раз уж нам удалось доставить адмирала Тирпица живым в операционную, то он скоро оправится от своей раны. И тогда Виктор Сергеевич сможет поговорить с ним лично. «Знаете, господин капитан», — сказал он мне. С той поры, как мы попали сюда, я не оставляю надежды познакомиться с этим великим человеком и легендарным флотоводцем. В свое время я с большим удовольствием прочитал книгу его воспоминаний, которую он напишет через два года. Я опешил. Напишет? Через два года. Когда я сюда попал? Так это... Тут я осознал, что те подозрения и мысли, которые ранее появились у меня, превратились в уверенность. Я пошел на невероятный для себя поступок, перебил старшего по званию. «Господин адмирал, так вы пришли к нам прямо из будущего?» «И как я сразу об этом не догадался? Ведь фраунина мне ничего об этом не сказала». «Видимо, для вас еще не подошло время». «Не созрели», — спокойно ответил тот. «Адмирала терпится как я понимаю, полковник Антонова проинформировала почти с самого начала переговоров. Впрочем, теперь и вы уже знаете все. Почти все». «Господин контрадмирал», — сказал я, вытянувшись во фронт. «Мне надо срочно передать вставку кайзера Вильгельма, шифрованную радиограмму о том, что произошло, и о состоянии здоровья раненого адмирала Тирпица. То, что вы сейчас мне сообщили, делает эту необходимость неотложной. Пора заканчивать эту бессмысленную, ненужную ни немцам, ни русским войну и заключать почетный для обеих сторон мир. Будет ли мне предоставлена такая возможность?» «Такая возможность вам предоставлена будет», — коротко ответил контр-адмирал Ларионов. Только пока не указывайте в этой радиограмме нашего происхождения из будущего и никаких подробностей того, что вы здесь увидели. У наших контрразведчиков есть сведения, что кто-то из окружения вашего кайзера активно делится информацией с английской разведкой. Этим объясняются и неудачи кайзер Марины по прорыву британской морской блокады. Как статьи то, что англичане так быстро пронюхали о миссии адмирала Тирпица и о его встречах с нашим представителем в Стокгольме. Слова адмирала не удивили меня. У меня тоже с некоторых пор появились такие же подозрения. Поэтому я на предложенном мне листке бумаги набросал текст радиограммы, а потом зашифровал его своим личным шифром. В своем сообщении я кратко описал ход переговоров и то, что произошло сегодня в полдень в Вассапаркин. Еще я добавил то, что мне сообщил адмирал Ларионов, а именно... С нуля часов завтрашнего дня прекращаются воздушные налеты самолетов эскадры на позиции транспортные узлы германских войск на Восточном фронте. В свою очередь, адмирал рассчитывает на то, что кайзер прикажет германским войскам также прекратить огонь и соблюдать перемирие, де-факто приостановив все свои наземные операции на линии соприкосновения русских и немецких войск. Потом я указал на листке позывные и частоты радиостанции вставки кайзера Вильгельма. Адмирал вызвал в свой салон дежурного офицера и велел ему передать эту радиограмму командиру БЧ-4, чтобы она была отправлена по назначению. Мне же предоставили отдельную каюту, где я получил возможность сесть и обдумать все, что произошло за этот очень беспокойный день. Я не сомневался, что скоро русский радист получит ответную телеграмму за подписью императора, и вся суматоха начнется с новой силой. Пока адмирал Кирпец лежит без сознания на русском госпитальном судне, всеми текущими делами придется заниматься скорее всего мне 26 13 октября 1917 года вечер балтийское море бпк североморск экс- императрица александра федоровна и ее дети ольга татьяна и алексей В последний день путешествия густые дождливые тучи над Балтикой рассеялись, и в бледно-голубом небе высоко плыли белые и ажурные, как вологодские кружево перистые облака. Шли последние тихие дни осени перед наступлением затяжных осенних штормов и зимних метелей. Острый нос Североморска резал прозрачную Балтийскую волну. Было тихо, будто и не шел уже четвертый год войны. Германский флот, ранее господствовавший в этих водах, ныне спрятался в свои базы. Впервые с петровских времен Андреевский флаг по-хозяйски развивался над Балтикой. Прямо по курсу Североморска на стеклянной глади серых вод расположились корабли из кадры контрадмирала Ларионова. Александра Федоровна поплотнее запахнула теплый флотский бушлат, галантно наброшенный на ее плечи одним из офицеров. На душе у нее было неспокойно. Умом она понимала, что империя канула в прошлое безвозвратно, вместе с гимназистками, лакеями, юнкерами и хрустом французской булки. Упоительный вечер Серебряного века закончился, и наступила темная ночь с ее заревами пожарищ и топотом копыт коней лихих людей. Иногда Александре Федоровне становилось просто страшно, не за себя с мужем, а за детей, невинных, юных и беззащитных. В глубине души она признавалась сама себе, что только они с мужем были творцами того хаоса, который обрушился на Россию. Другое дело – их дети. Выброшенные из дворцовых покоев, они оказались на улице, ненавидимые всеми за поступки их родителей. Правда, во всем этом российском хаосе откуда-то появились люди, которые мало того, что знали, чего они хотят, но им было также известно, как этого добиться, а главное, что делать надо, а чего не стоит делать ни в коем случае. Корабль, на котором она находилась сейчас вместе с Ольгой, Татьяной и Алексеем, не мог, просто не имел права существовать здесь и сейчас. Но, тем не менее, холодное железо нагло игнорировало это обстоятельство. Оно просто было. Были и люди, которые постоянно ставили бывшую императрицу в тупик своими суждениями, своим безразличием к мнению нынешних авторитетов, своей целеустремленностью, решительностью, а порой и жестокостью. Эти люди, стоящие в тени позади Сталина, Ленина и Держинского, они строили свою новую Россию, так же, как Фидий создавал свои гениальные творения, то есть беспощадно отсекая все лишнее. Лишним оказался и старый враг Александры Федоровны, господин Гучков, на днях арестованный НКВД. При этом в вину ему ставились не какие-то мифические контрреволюционные преступления, которых он просто не успел совершить, а многомиллионное воровство казенных средств, осигнованных на военные нужды. Тонкость хода Александра Федоровна оценила по достоинству. Одним выстрелом Сталин, Дзержинский и их закулисные помощники убили нескольких зайцев. Во-первых, из политической жизни устранялся их злейший враг, противник любой твердой власти в России. Неважно, императорская она была или большевистская. Во-вторых, большевики получали одобрение и поддержку значительной части армии, в частности, фронтового офицерства, которое люто ненавидело казнокрадов и толовых крыс, жирующих на их крови. В-третьих, после обвинительного приговора трибунала, новое правительство могло вполне законно конфисковать огромное состояние и предприятие, принадлежавшие Гучкову и его подельникам, тем самым пополнив государственную казну. В-четвертых, большевики показывали России и всему миру, что они законные наследники империи и будут строго и беспощадно взыскивать по ее долгам. Бывшая императрица завистливо вздохнула. Если бы у Ники была такая же железная хватка, как у господина Сталина или его отца, императора Александра Третьего, то не было бы никакой революции. Все недовольные сидели бы по углам, поджав хвост. Но, увы, тогда бы это был не тот Ники. Тонкий, ранимый, душевный, которого она полюбила еще девчонкой и выбрала себе в мужья. Теперь, раз у нее такой непрактичный муж, именно она должна позаботиться о будущем своих детей. В первую очередь, дочерей. О будущем Алексея должен позаботиться отец, только вот беда, что Ники такой нерешительный. Да и какое у них может быть будущее? Конечно, можно попробовать убежать за границу, но Англия уже один раз откровенно заявила, что не желает видеть на своей территории семью русского монарха. Дескать, английский народ возмутится, если Романовы переедут жить в Британию. Сейчас, когда власть взяли большевики, их, наверное, все же примут. Но коврик в прихожей и кусок сухого хлеба придется отрабатывать в поте лица, сделавшись знаменем антибольшевистского движения. Такая перспектива Александре Федоровне, как женщине довольно умной, нравилась очень мало. Самое прискорбное – это то, что ее и ее семью там будут использовать как дешевых шлюх. А как только отпадет надобность, их просто выпихнут на улицу. Да и тех, что стоят за Сталином и компанией, Александра Федоровна успела узнать хорошо. Эти люди, оскорбленные тем, что их доброту посчитали за слабость, могут достать их и в Лондоне. Как не раз говорил ее мужу поручик Бессоев: «Сами мы не злые, память у нас крепкая, а руки длинные». Можно вместе с девчонками после заключения мира уехать на родину, в Гессен-Дармштадт. Ники и Алексея большевики, наверное, не отпустят. Но бывшая владелица одной шестой части суши понимала, что жить там придется на положении бедных родственников. Как говорят, «Горик хлеб изгнанника». Этот вариант хотя бы не грозит им местью со стороны новых хозяев России, ведь кайзер Вильгельм едва ли будет втягивать их в политику. Но при этом главный вопрос – будущее дочерей – останется открытым. В Дармштаде дочери русского экс-императора никому не нужны. Им, умницам и красавицам, придется либо выходить замуж за простых буржуа, либо всю жизнь оставаться старыми девами. Второе, скорее всего, ибо история болезни русского цесаревича была на виду у всего мира, и ни одна добропорядочная немецкая семья не захочет брать на себя обузу в виде невестки, способной родить больного ребенка. Протестантка, перешедшая в православие во вполне зрелом возрасте и к тому же имеющая диплом доктора философии, Александра Федоровна четко чувствовала разницу в менталитете. «Это русский человек от большой и чистой любви возьмет свою суженую такой, какая есть», и до гробовой доски будет радоваться ее достоинством и мириться с ее недостатками. Точно так же, как Ники взял ее саму, уже зная про угнездившуюся в ее семье гемофилию. Именно он сделал все возможное и даже больше того, чтобы этот брак состоялся, и они обрели свое горькое счастье. Наверное, если бы так своевременно не заболел его отец, этого могло и не произойти. Русского цесаревича женили бы на другой, и тогда история пошла бы другим путем. Так что же ей делать, чтобы ее дети и внуки заняли достойное место под солнцем? Стоя на палубе корабля, прибывшего из будущего, Александра Федоровна понимала, что Европа уже обречена. Рано или поздно, но пришельцы подомнут ее под себя, чтобы дать достойный отпор растущей за океанской мощи. При таких обстоятельствах отъезд из России равносилен бегству от лавины, которая все равно догонит и сомнет. Может, кто-то и имел какие-то иллюзии, Но только не такой человек, как она, который, пусть и в общих чертах, но знал подноготную событий. А главное, что ей было известно, кто такой товарищ Сталин и каков был результат его правления в прошлый раз. Уже тут, на борту Североморска, она спросила у командира корабля капитана первого ранга Перова. «Алексей Викторович, что за государство вы строите? На что это будет похоже?» И получила четкий ответ. «Красную империю, мадам». И он процитировал слова из какого-то стихотворения. «Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов, непобедимо, широка, горда». Потом вздохнул и добавил. «Наверное, из России больше ничего путного сделать невозможно, и парламентаризм у нас всегда превращается в цирковой балаган. А посему, раз империя Романовых умерла, да здравствует империя Сталина». Нет, пусть другие уезжают. Большевики уже заявили, что никого не будут удерживать. Но все это бессмысленно, от себя не убежать. Романовы пойдут другим путем, они никуда не уедут. Более того, Александра Федоровна приложит все усилия, чтобы ее дети, насколько это возможно, сблизились с пришельцами из будущего, которые неизбежно будут занимать в этой Красной империи самые высокие посты. Не надо лезть на самый верх, надо держаться тех, кто войдет в силу лет через 15-20. Вот взять, к примеру, поручика Бессоева. Храбр, умен, на хорошем счету у своего начальства, причем настолько хорошим, что именно он исполняет самые деликатные поручения. А ведь она видела, как еще в поезде он что-то говорил Анастасии, а девушка смеялась, как в их семье никто не смеялся с того страшного мартовского дня. Через 20 лет Николай Арсентьевич точно будет генералом, а, возможно, министром, ну или, как это по-новому, наркомом. А если даже геройский погибнет, не дожив до генеральских ипполет, то вдова и дети героя будут окружены почетом и заботой. После возвращения в Петроград надо будет поинтересоваться, как можно восстановить знакомство. Но не надо думать только о замужестве дочерей. Александра Федоровна знала, что в эмансипированном обществе выходцев из будущего женщина и сама, без мужчины, способна сделать самую головокружительную карьеру. Ее дочери не глупы и неплохо образованы. Если господину, пардон, товарищу, Сталину надо, чтобы Романовы участвовали в жизни России, то они будут в ней участвовать». Александра Федоровна грустно усмехнулась, ибо революция открыла перед просто гражданками Романовыми много разных возможностей, о которых цесаревны Романовы и мечтать не могли. «Нет, если вино налито, то оно должно быть выпито». От размышлений Александру Федоровну отвлек крик Алексея. «Мама, Татьяна влюбилась!» Взбегая по трапу, бывший цесаревич процитировал Пушкина. «Она другому отдана, но будет век ему верна!» Следом за Алексеем, розовея ушами, поднялась Татьяна, а за ней, придерживая на плече автомат с любимой балалайкой ее брата в руках, шел фельдфебель морской пехоты Дмитрий Светлов. Он был назначен Алексею в дядьке на время пребывания того на Североморске. Молодые люди демонстративно не смотрели друг на друга. «Влюбилась, влюбилась!» – приплясывал возбужденный Алексей. «Я сам видел, как они за руки держались!» «И ничего подобного!» – с притворным возмущением воскликнула Татьяна и, подойдя близко, уже тише добавила. «Дмитрий просто рассказывал мне, как они слышали голос. Было так жутко, что он взял меня за руку, чтобы я не боялась. Мама, а ты когда-нибудь слышала голос Божий?» «Я нет. А вот Григорий Ефимович, царствие ему небесное, слышал», ответила встревоженная экс-императрица. «А что им этот голос сказал? Спасти нашу семью?» «Нет, мама», тихо ответила Татьяна. «Им было сказано делать все по совести». Но «Ну, тогда это был точно Господь», сказала Александра Федоровна, перекрестившись. Надеюсь, он и дальше будет милостив к нам недостойным. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — ответила Татьяна тоже, крестясь. Александра Федоровна взяла свою вторую дочь за локоток и отвела ее в сторону от Алексея, который о чем-то расспрашивал своего дядьку, указывая пальцем на громаду авианесущего крейсера. «Девочка моя», — шепнула она на ухо дочери, — «ты далеко уже не ребенок. Меня заверили, что Дмитрий — образованный и воспитанный молодой человек. Что он тебе рассказал про себя?» Мама. Также тихо ответила Татьяна. «Он действительно образованный. Три года учился в Петроградском университете на историка. Потом, чтобы заработать денег, взял отпуск и пошел в армию. На три года, на контракт, как у них говорят. Через полгода этот срок должен был закончиться, и он собирался вернуться в университет». «Значит, меня не обманули», — кивнула экс-императрица. «И что твой Дмитрий собирается делать дальше?» «Мама, и вовсе он не мой», — кокетливо сказала Татьяна, скосив глаза на предмет разговора. Он сказал, что ему уже поступило предложение занять должность взводного в Красной гвардии. Надо только сдать очень легкий для него экзамен. Он сказал, что уже согласился, потому что творить историю куда интереснее, чем потом ее изучать. «Доченька», — вздохнула Александра Федоровна, «слово «гвардия» в этом названии — не пустой звук. Это мы, Романовы, стали в России ничем, пустым местом. Снова возвращаются времена Петра Великого, и новые власти собирают свою отборную гвардию. А семеновцы и преображенцы, как и прочие наши гвардейские полки, будут незведены до положения линейных. А то их и вовсе расформируют. Вот поручик гвардии, тем более пришедший оттуда, да еще хорошо образованный и знающий нашу будущую историю, почти наверняка через 20 лет станет генералом или маршалом. Подумай об этом, Татьяна, ибо не пристало Романовой идти в посудомойки и кухарки. Не этот, так другой, но ты не имеешь права упускать свой шанс. «Хорошо, мама», — Татьяна незаметно показала кончик розового языка спине Дмитрия. «Я попробую». и доверительно шепнула. «Только он, как мне кажется, не имеет в моем направлении никаких определенных намерений. С ним просто интересно говорить. И Алексей от него тоже без ума». А потом неожиданно добавила. «Ольга взяла тут в библиотеке книгу, опять читала до утра, а потом плакала». «Хорошо», — кивнула Александра Федоровна, глядя на белый корабль с красным крестом на борту, резко выделяющийся на фоне выкрашенных шаровой краской его боевых собратьев. «С Ольгой я поговорю сама». А ты бери Алексей и иди собирать вещи. Кажется, мы уже прибыли. 27, 14 октября 1917 года. Петроград, Путиловский завод, штаб отдельной бригады Красной Гвардии. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Ну, как говорится, третий сорт не брак. Конечно, до полностью боеспособного соединения. Наши красногвардейцы еще не дотягивают, но с учетом нашей техники, новейших средств управления и авиационной поддержки Скузи, немецким войскам, рискнувшим стать на пути нашей бригады, точно не поздоровится. И, похоже, красногвардейцам скоро придется всерьез хлестнуться с противником. Наша авиаразведка выявила подготовку германцев к наступлению на северном участке фронта в районе Риги. После фактической сдачи экскюльского плацдарма по приказу главнокомандующего Корнилова в августе 1917 года войска 8-й армии кайзера заняли Ригу и попытались продвинуться дальше. Русские войска сражались вяло, отступали при первой же возможности, бросая оружие и снаряжение. Лишь героизм бойцов 2 латышской стрелковой бригады и некоторых кавалерийских частей помог остановить натиск тевтонов. К исходу дня 24 августа 1917 основная часть войск 12-й армии собралась на Вендонской позиции – побережье Рижского залива, устье реки Петерупе, Ратниек, Юргенсбург, Кокенгузен. Эту позицию, согласно директиве командующего армии от 25 августа, было приказано держать во что бы то ни стало, как одну из последних на путях к Пскову и Петрограду. Для усиления 12 армии на Вендонскую позицию из Финляндии из с Западного фронта было направлено 6 пехотных и 3 кавалерийских дивизии. И теперь, по данным авиа- и агентурной разведки, 8-я армия немцев готовила новый удар в направлении Вендона. После прорыва фронта предполагалось ввести в прорыв главные силы 8 армии и быстро двинуться вглубь России в направлении Изборск, Псков, Луга и далее на Петроград. План был несколько авантюрный, но вполне выполнимый. Учитывая боеспособность частей 12 армии, точнее ее полное отсутствие, немцы едва ли натолкнутся на серьезное сопротивление, потому что солдаты дезертировали с фронта целыми полками, как писал Маяковский, и фронт расползался в улитке теплушек. Но, во-первых, манзунские афронты, удары нашей авиации по немецким коммуникациям сильно затормозили подготовку немцев к наступлению. А во-вторых, мы держали в рукаве еще один козырь – нашу бригаду Красной гвардии, боевой дух который был довольно высок. Этих бойцов мы успели неплохо подготовить, и они шли защищать завоевание своей революции и были готовы сражаться за нее до конца. Кроме того, тем ломом, против которого у германского командования нет приема, должны были послужить наша бронетехника, дальнобойная артиллерия, ударные самолеты и вертолеты, а также реактивные системы залпового огня. Главное при всем этом не увлечься истреблением мух-кувалдами,